Восемь. Восточный бриз. Небо начало сиреть, когда они услышали звук. Несколько матросов синхронно упали на колени, зажав уши ладонями. На чертовски захотелось поступить так же, но он сдержался. «Рыбьи кишки!» — поморщилась Лита. «Это что такое?» Звук нарастал. Оглушающий скрежет ввинчивался в череп, сводил челюсти и заставлял позвоночник вибрировать. «Сирены!» — закричал штурман. «Мы обречены!» Ней потянул за нить и запечатал штурман рот. Нужно было предотвратить панику. Он вспомнил, как давно по пути к косматому маяку Лита спрашивала про сирен. «Это не они», — твердо сказал колдун. Калин шел в предрассветной дымке. Капитан-сынок, Алтон, Ней и Лита стояли на носу, напряженно вглядываясь в туман. От души раздирающего скрипан или зубы. «Вот оно!» — прошептала Лита, задирая голову. Ней встречал гигантские артефакты из Старого Мира, из эпох до реки. Странный металлический корабль в снегу, рифов острова, прирученного электричества, был в три раза больше той штуки, что он видел сейчас. И все же мурашки побежали по коже колдуна. Во мгле вращалось огромное колесо. Добрых шестьдесят ярдов в высоту оно зачерпывало люльками туман. Такие колеса, знал Ней, использовались для развлечений в Агланде. Детишки щекотали нервы, поднимаясь над парком. Милорд мечтал заполучить подобный аттракцион, чудовищная расточительность, по мнению Нея, трата золота и железа. Колесо, вырисовывающееся в сизом мареве, было намного крупнее вагландского. Древнее, проржавелое, покрытое как лишаем, чешуей отслоившейся краски. Нэй припал к зрительной трубе и под ложечкой засосала. На реях у скособоченных кабин болтались висельники. Мумифицированные тела и почти свежие трупы. Глаза, как заклепки на сваях. Мертвецы в металлической паутине поднимались к пепельным небесам и ныряли вниз. «Право на борт!» — скомандовал капитан. Берег выплыл из гнглы в опасной близости с кораблем. Пологий песочный пляж и островы каруселей, похожие на скелеты китов. Ветер трепал разноцветные ленты, ветер заставлял колесо вращаться, и несмазанные детали истошно скрежетали. «Смотрите — Смотрите! — воскликнула Лита. Цементный причал выползал из пасти истукана как язык. Облезлое железное рыло частично занесло песком. У забытого бога были выпученные глаза и поблекшие красные волосы. Намалеванные пучки по бокам яйцеобразного черепа. Вместо носа божество имело выпуклый красный шар. Его рот служил воротами в ад. У ворот сгрудились люди. Нэй почувствовал, как впиваются в шею коготки Вийона. Живые скелеты. Дикари, облаченные в пестрые рубища, приветливо махали идущему мимо кораблю. Шаровары висли на костлявых бедрах, великанские ботинки шлепали по песку. Галин шел так близко, что пассажиры и команда видели без зрительных труб загримированные физиономии островитян, красные носы, парики. Ряженые подражали своему хохочущему богу и тоже хохотали, беззвучно растягивая багровые губы. В руках они сжимали обглоданные кости, облизывали их и посасывали, и махали кораблю, как зазывалы, приглашающие на ярмарку. Казалось, это будет длиться в вечность. Улюлюкающие каннибалы... Висельники, ржавые, залитые кровью карусели. Лит отшатнулась. Вонь разложения достигла палубы. Но вот проклятый пляж стал отдаляться, его обитатели таять в тумане. Долго еще помрачневшие пассажиры слушали скрежет, наблюдали за все уменьшающимся колесом. Потом туман поглотил остров. Наступило утро. Георг Ней вынырнул из неглубокого, как здешние лагуны сна, и уставился в мозаичный потолок. Над его сафой сгрудились причудливые монстры в традиционных восточных нарядах. Художник поселил на лазурном фоне гибридов со слоновьими и обезьяньими головами, многоруких женщин, увешанных черепами, демоницы показывали Нею языки, живо вызывая в памяти образ Венон и банти. Ее тоже называли «многорукой», способной выполнять десяток поручений разом. Ее руки тоже были залиты кровью. А мои — руки. Ней помрачнел, наблюдая за пляской старых богов. Сколько же их расплодилось до потопа? Наверное, сухой мир был тем еще местечком, наводненное божествами поле боя, где адепты разных религий убивали друг друга во имя высокомерных небожителей. «Лучше бы вы не всплывали из реки», — подумал Нейме, имея в виду и слоноголовых толстяков, и бога-голубя, и всех прочих. Просторную комнату заливал солнечный свет. Распахнутые двери выходили на балкон. За перилами из слоновой кости благоухал сад, давно приевшиеся ароматы бесцеремонно вторгались в покои. Балкон опоясывал здание, и можно было попасть в апартаменты маркиза Алтона. Справа — и литы слева. Нейс досады обнаружил, что пока он дрых, кто-то, бесшумная служанка в саре, убрал со стола объедки и поставил блюдо, полное вязких сладостей и засахаренных фруктов. Вион развлекался тем, что разбирал и заново собирал алый гранат, зернышко к зернышку упаковывал обратно в кожуру. Перехватив взгляд хозяина, фамильяр смущенно обронил плод. «Если мы пленники», — подумал Ней, — «то это странный плен». Дворец, в котором жили странные пленники, представлял собой окруженную гранатовыми деревьями громадину. В саду работали девушки с миндалевидными глазами, подведенными сурьмой. Они ухаживали за розами, жасмином и кустами, названия которых Ней не знал, и обругивали нахальных обезьянок. Прохаживались наложницы, чьи лица маскировал тончайший муслин. Гвардейцы носили голубые шаровары, а жрецы бесчисленных богов — оранжевые платья. Дворец изумлял обилием тигриных шкур и ковров. Обеденный стол в комнате Нея был сделан из нефрита. Огромную кровать защищала москитная сетка, а окна закрывали ширмы из ароматной травы. Слуги поливали их водой, охлаждая воздух. В комнате Литы были даже качели, подвешенные на цепях. «Странный пристранный плен». Ней зевнул, хрустнув челюстью. Сладкое кушанье вгоняло в дрему. Вот и докатился он до послеполуденного сна удовольствия стариков. Глядишь, и вовсе в спячку впадет, как четверо старых. Ней встал с софы и налил фарфоровую чашку кофе, подслащенный тростниковым сиропом. Калькутта, самый большой остров реки, заветная мечта Нея, одаривал не тайными знаниями, но шикарными явствами — Матросы Калина поглощали в порту рисовую водку, а капитана Пакинса, сынка, Ней видел вчера осажденного смуглыми танцовщицами. — Вы еще не решили свои вопросы? — с надеждой спросил сынок. Его зрачки расширились от употребления гашиша и нюхательной соли. Нэй опасался, как бы команда не подняла мятеж, отказавшись покидать гостеприимный край. Но гостеприимство Раджи вызывало самые меньшие вопросы — а то и тревога у человека с развитой интуицией. Калин доблестно справился с испытанием. Помогли лаки Гарри Придонного и заговоренные паруса. Остановки свели к минимуму, пометуя о важности миссии. Лишь однажды Ней сделал исключение, и они с Литой, Алтоном и новыми водоплавающими дружками вдоволь порезвились в теплых волнах. Как хороша была Лита, оседлавшая дельфина! Промелькнули и исчезли за бортом населенные дикарями архипелаги, Исполинские бетонные соты, взмывающие ввысь из реки, барьерные острова, о которых рассказывал Кахир Сахи. И вот перед Когом берег, изрезанный ласковыми бухтами, растопыривший скалистые пиньоны, как пальцы, пальмы, отяжелевшие от кокосов, тамаринды, обвитые лианами, потрясающий беспорядок джунглей. — Я слышал, калькутские девчонки творят чудеса. Располовиненное лицо капитана — слилось в гримасе блаженства. «А я?» — вклинился пожилой босман. «Слышал о секте душителей, что рыскает в лесах, о жертвоприношениях под красной луной и о хороводе голодных демонов. Да ну тебя!» — отмахнулся сынок. У входа фарватер Калин встречали пироги. Визит союзников не стал сюрпризом для людей Востока. Калькутцы вручили подарки и кувшины с питьем и приветствия, нацарапанные на мясистых пальмовых листьях. Кок сопроводили по узкому каналу, в порту звенели бронзовые цимбалы и обученные слоны задирали хоботы и гудели. Лита повизгивала от восторга, а сынок впивался глазами в полуголых туземок. С тех пор миновало четыре дня. Четыре дня чужестранцев закармливали сладостями, поили терпким вином. Фокусники демонстрировали трюки с огнем и вышкаленными пантерами. Рави появлялся до того, как гости успевали подумать о нем, и выполнял любую прихоть, кроме одной. А у идиенца у великого Раджи Пандея откладывалась с вечера на вечер. И Кахир Сахи, по словам Рави, был слишком занят, чтобы выйти к землякам. «Позже», — говорил Рави, — представленных к чужестранцам, — «будто...» «Кто?» «Батлер» конвоир. Они жили во дворце, как почетные гости, и свободно покидали его чертоги, гуляя по тенистым улочкам. Но в городе Нея не оставляла чувства, что за ними постоянно наблюдают, что стадо верблюдов, вдруг возникшее на пути, корректирует их маршрут, что торговку, отвлекающую от заманчивого проулка, он видел в гранатовом саду. Сколько всего могло поменяться от дома за четыре дня — пока они пьют чай с плантацией неуловимого Раджи и нюхают туберозы. А если прибавить десять суток плавания? Не висит ли уже на дворце Маринка символ распятого? Не сидит ли на троне кукла с глазами-черепами? При мысли о бате у Ней возникла изжога. Или виной тому карри и прочие острые специи? Георг! Алтон прошел сквозь невесомую занавеску. На маркизе была рубашка из небеленого хлопка и голубые штаны, Сильнее загорит, совсем смешается с туземцами. «Я собираюсь на охоту. Составите компанию». «Охота, развлечение бездельников», — изрек Нэй, механически поглаживая Виона по холке. «Охота», — парировал Алтон. «Развлечение людей, у которых есть место, чтобы охотиться. Вы когда-нибудь бывали в джунглях?» «Приходилось». Нэй услышал шаги в коридоре и посмотрел на дверь. «Но точно не в таких больших. Идемте со мной, будет весело». «Все веселее, чем таращиться в потолок», — сдался Ней. «Почему бы и нет? Думаю, элита!» Инкрустированная серебром дверь отворилась, прерывая на полуслове, и Рави переступил порог. Он был облачен в белой одежды и тюрбан. Лицо сухое, морщинистое, но движения плавные и быстрые, ни намека на дряхлость. Клинышек серой бороды, орлиный нос, холодные глубоко посаженные глаза — Над переносицей рядовых факиров сверкал драгоценный камешек, но Рави не носил украшений. На его лбу выпирала небольшая шишка, перечеркнутая шрамом, напоминающим подкову. — Да благословит ганга вашу тень! — Рави говорил на речном языке с едва заметным акцентом. Ней слышал о факирах разное. В Калькутте, городе укоренившихся предрассудков, эти фанатики не подчинялись религиозным или светским законам. Они считались святыми вне зависимости от совершенных грехов, и им прощались убийства и святотатство. Факиры были верными псами Раджи, исполнителями его царской воли, но даже повелители острова не смели их наказывать» когда отец нынешнего Раджи объединил провинции острова в единый город, факиры залили кровью дома нравных князей. Рави представился старшим факиром, Браматмой, правой рукой Пандея, но с гостями он вел себя как обыкновенный дворецкий, и это тоже рождало подозрения. «Мои друзья довольны?» Подобострастие контрастировало с ледяным блеском глаз. Ней подумал о кобрах, подручных фокусников. «Еще чая? Фруктов?» Не насмехается ли он над нами? «Спасибо, мы сыты». «Собираемся проветриться», — сказал Алтон. «Георг, а вы видели Литу?» Рави опередил Нея. «Лита Джи отправилась в город». «Я же просил ее». Нея потянулся раздраженно к висящей на шее раковине, но передумал. «Свяжется с Литой позже, не при Факире». «Рави...» «Вы передали великому Радже мою просьбу?» «О, да! Раджа примет вас, как только будет готов!» «А господин Сахи?» «Полагаю, он немедленно придет, когда закончит свои дела. Безотлагательные дела, полагаю!» Ней кивнул, сверляв взглядом Факира. «Мы хотим поохотиться», — сказал Алтон бодро. «Могут нас отвезти и в джунгли?» «Само собой!» Рави поклонился. «Как прикажете, маркиз джи? Ней задался вопросом. Правда ли, что, умерщвляя бренную плоть годами поста, Факиры учатся общаться с мертвецами, и что простой смертный и вскрикнуть не успеет, если Факир одними ногтями сорвет с него скальп, будто тюрбан? За последнее время Лита поднаторила в умении ускользать от сопровождения. Пара нехитрых маневров и ненавязчиво следующие за ней метисы потерялись в толпе. Лита вильнула вправо в пахнущие мочой лабиринты. Раковина побурчала голосом Нея и затихла, устав окликать, чертыхнувшись напоследок. Древние стены из песчаника то сужались, то расширялись. Стоял знойный полдень, солнце обжигало тесные закоулки, нагревало камни, голову беглянки. Зря Лита не прихватила шелковый зонтик. Лити быстро наскучили сладости, качели и даже мраморная ванна. Радовали лишь слоны. Этих могучих животных она увидела еще в порту, где они таскали по набережной стволы тикового дерева, складывая в аккуратные пирамидки и разгружали суда. Лилу, прекрасная молодая слониха, покрытая дорогой попоной, стала ее подружкой при дворе Раджи. Утро начиналось с верховой езды вокруг дворца. Карнаки, погонщики слонов, были впечатлены мастерством Литы. Та взбиралась на Лилу, и великанша во всем повиновалась чужестранке. Но сегодня Лита захотелось пройтись. Ее подозрения насчет Калькуты полностью оправдались. Во дворец новоприбывших гостей везли в паланкинах, обитых розовым атласом на бархатных подушках. Сквозь занавес из Кесии Лита рассматривала потрясающие колонны, Цоколи, портики, гранитные дома вельмож. Горожане отдыхали на террасах, пили, или потягивали дым из хрустальных кальянов. Голдели разноцветные попугаи, ворчали домашние слоны. Рынок впечатлил обилием вычурной посуды, тигриных шкур, шакальих рогов и магических артефактов, которые мог купить любой желающий. Дочери рыбака салютовала личная гвардия Раджи, и служанки омыли ей ноги. Калькутта разительно отличалась от всего, что когда-либо видела Лита, а за последний год видела она многое, но в одном была схожа с полисом. Чуть отойди от яшмовых мавзолеев и очутишься среди нищеты. В прогорклой воне дешевой стрепни, гниющих овощей, пота и навоза, в кругу измотанных работой бедолаг. Глиняные дома рассыпались от старости. На обочине сгрудились калеки без ног, без рук. Мать прижимала к груди опухшего младенца и пыталась продать почерневший мандарин. На заилином берегу прачки стирали белье, тут же плавала дохлая корова, погребальная процессия двигалась в гору. Чтобы не столкнуться с надрывающимися плакальщицами, Лита свернула варочный проем и перевела дух. Ее обжег стыд за масла, которыми она умащивала кожу, за халву, которую выбросила, надкусив, за качели и тесненные кресла. «Где мое место?» — спросила она бабочек, порхающих в одичавшем саду. «Возле Нея во дворцах? Или в одном из колец странно устроенного мира?» Она вытерла влагу с ресниц и пригляделась. Арка вела в небольшой квадратный двор, стены украшали барельефы, Лита остолбенела. Художник изобразил совокупляющихся людей. Женщины и мужчины сплетались в самых невероятных позах — Лита сомневалась, что человеческий позвоночник выдержит такие трюки. Меланхолическое настроение испарилось моментально, и Лита прыснула в кулак. Она представила, как отец или били Кофин, откликнулись бы на подобное художество. Зажмурившись, бежали бы прочь. Стыдливо прикрытые зеленью, Лита отодвинула ветку, чтобы лучше видеть. Две девушки предавались запретной любви. Рещик не поленился, выписав их наготу во всех подробностях. Лита зарделась вспомнив свою подругу Джио. А здесь Лита хихикнула, сообразив, чем является орнамент картины. Поначалу она приняла это за змей. «Ужас!» — она дотронулась до барельефа. «Интересно, у Нея такой же?» Достигнув восточных вод, они с колдуном и маркизом искупались в реке, и Лита тайком рассматривала Нея. Его обнаженный торс, иссеченный рубцами, шрам на левом соске — Она поймала себя на мысли, что было бы, будь они оба голыми, Лита, дочь Альпина и самая гнусная жаба в мокром мире Георг Ней. Прижались бы влажными телами и, возможно, даже губами, языками, как это делалось с ней Джия, Чем Лита хуже танцовщиц Раджи? Развитали ее не такая же тонкая, ноги не такие же стройные, а груди упругие и большие. Если калькутские девицы приковывают взоры мужчин, может, Элита Лита распалила бы огонь в груди колдуна? Не то, чтобы она думала об этом всерьез или планировала нечто подобное. Глупости, конечно. Просто любопытно. Лита облизнула пересохшие губы, возвращая в реальность, ожила раковина, привезенная с Косматового маяка. Далекий голос Нея позвал по имени. «Помощь! В ловушке! Немедленно!» «На пять минут нельзя оставить!» Пробормотала Лита. «Творец рек! Сколько земли! Можно идти целый день и так и не выйти к воде!» Алтон восхищенно оглядывал джунгли. С плато открывался вид на лощину, поросшую тамариндами, фикусами, манговыми и тюльпановыми деревьями. Зелень, как река, обтекала скалы. Нея больше интересовали руины, спрятавшиеся в тени крутых склонов. К ним он увлек маркиза. В долину Нея и Алтона доставили на верблюдах. Колдун решительно отказался от дальнейшей компании проводников, и скисшие слуги были вынуждены ретироваться. Напоследок они напомнили о хищниках, обитающих за стенами города, но победителя кракенов не пугали какие-то там кошки, пускай довольно клыкастые. Охотники уже полтора часа продирались сквозь лес и комариные топи, но не встретили никого крупнее юного оленя. Болото несколько охладили пыл а вот Алтон был в ударе. Он пощадил олененка, но подстрелил зайца и полдюжины пернатых. Непуганные птицы принимали грохот мушкета за удары грома. Убивать их было легче, чем играть в билбол со слепцом. — Вот это жизнь! — воскликнул Маркиз, перезаряжая оружие. — Я видел у ручья заросли перца. Для мяса то, что надо. Пожарим зайца здесь же и запьем пальмовым соком. — Неплохо, — оценил Ней. Он поглядел на спутника задумчиво, выискивая что-то в его чертах, в ребяческой улыбке. К счастью, этот своенравный мальчик не был похож ни на отца, ни на старшего брата. Он являлся их полной противоположностью. А в кого удался сам Ней? Колдун вытер под рукавом. Вион вынырнул из бамбуковой рощи, оповестил о новой партии глупых уток. Фамильяр вошел в раж, гоняясь за дичью. «Сначала руины», — сказал Ней. Азарт в нем будила не охота, а мысли о тайных знаниях, спрятанных под сенью утеса. Храмы забытых божеств, касты душителей, злобные призраки — вот что манило придворного колдуна, оказавшегося на восточном краю реки. С болот взлетали стайки ржанок и водяных курочек, корни цеплялись за сапоги, было жарко и влажно. «Расскажите, — Расскажите о Радже, — попросил вдруг Алтон. — Боюсь, я знаю не так много. Отец великого Пандея объединил пять раздробленных провинций в единый город, а сам Пандей вступил в союз островов и укрепил позиции на востоке. Старый Раджа был другом твоего отца. Генрих Руа, под влиянием Галя, изгнал из полиса калькутцев, поклонявшихся Ганге, но герцог Маринг отменил запрет на многобожие и снискал милость Раджи. «Почему же Пандей прячется от нас?» «Надеюсь, скоро мы это выясним. Не разбей голову!» Алтон и Ней нагнулись, входя в портал. Руины были остатками приземистой башни. Лианы, кирпичные крошево на полу, пыль, четыре стены и голубое небо, там, где раньше была кровля. Ползучие растения свешивались в бойницы и закрывали собой кладку. Ней решил, что башня служила пристанищем для тех, кого темнота застала в джунглях, защитой от диких зверей. Ни намека на тайные знания. «Давайте не возвращаться», — сказал Алтон, рассматривая безоблачную высь. «Во дворец?» «В полис. Давайте плавать, исследовать острова». «Но герцог Маринг...» «Да я шучу», — грустно улыбнулся Маркиз. «Просто размечтался». «Георг...» «Да, Алтон...» Нею послышался шорох листвы. Колдун переступил через хлам и выглянул в бойницу. «У вас слитый... вроде как любовь...» «Что?» — вопрос застал врасплох. «Творец Рек, мальчик, откуда эти бредовые фантазии?» «Я ведь тоже влюблялся!» — Алтон пожал плечами. «В племянницу одного министра? В дочь одного капитана?» «Я тоже не мог отвести от них взор. Признайтесь, Георг!» Бамбук затрещал и раздвинулся в десяти ярдах от башни, когда появился монстр, но и был даже рад, что не придется отвечать на дурацкие расспросы маркиза. Громоздкое чудище вынурнуло из зарослей. Его конечности были толстыми и короткими, тело массивным, серая шкура собралась складками. Нэй пожалел, что оставил автомат на Коге. Казалось, ни пистолет, ни охотничий мушкет не пробьют эту шкуру. Но первым, что бросилось в глаза, был устрашающе острый рог чудовища. Он вырастал из морды, за ним виднелся второй рог поменьше, а по бокам поблескивали черные глаза, полные тупой злобы. Алтон охнул и вскинул мушкет. Ней выхватил пистолет, но жестом велел компаньону повременить. Жуткий зверь заревел, сорвался с места и посеменил вниз по склону, нагнув голову и воинственно выставив рог. Копытами сили землю. — Не стрелять! — скомандовал Ней. Потревоженные птицы вспорхнули в небо, поблизости затявкали шакалы. С проворностью, которой не ждешь, от такой туши монстр ринулся к порталу. Серая морда втиснулась в проем, подняв облако пыли. Ней и Алтон отпрянули в противоположную часть помещения. «Во имя гармонии!» — воскликнул Алтон. «Что оно такое?» «Рогонос!» — вспомнил Ней иллюстрацию из бестиария. Дардон Гвиди утверждали, что природную броню этих тварей способен повредить лишь прицельный залп из пушки. Но те же Дардон Гвиди, книжники, ни разу не бывшие на Востоке, считали рогоносов полностью вымершим видом. Разгневанный, чем мы ему насолили, Крипыш вертел мордой, тщетно пытаясь достать двуногих. Портал был для него слишком узким, но, по всей вероятности, и мозг рогоноса не отличался размерами. Тварь бесновалась, продолжая воевать с проходом. «Он не войдет», — заключил Ней, опуская пистолет. «А мы не выйдем». Минут десять они наблюдали за бесчинствами агрессивного зверя. Рогонос то отбегал, то снова нападал, оглушал ревом, рыл копытами дерн. «Может, воспользуйтесь, как он называется, купол невидимости?» «Кокон», — поправил Ней. «И он не действует на животных. Будем торчать здесь, пока ему не надоест?» «Не похоже, что надоест». Заметил Ней еще через пять минут. Он взвел курок. «Что вы задумали?» «Я мог бы попасть ему в глаз». «Постойте!» Алтон скинул на пол мешок и огляделся. «Похоже, дальше он не пролезет, и мы в безопасности. Предлагаешь заночевать здесь?» «Предлагаю позвать Литу», Алтон указал на раковину речной улитки, висящую на шее колдуна. «Она дрессирует дельфинов и слонов. Справится и с носорогом». «Рогоносом», — автоматически поправил Ней. Ей понадобится самая меньшая час, чтобы найти нас. «Здесь есть хворост», — Алто накинул взором сухие ветки, валяющиеся на полу. «Зажарим зайца и отобедаем вместе с Литой. Все лучше, чем давиться халвой во дворце. Признаться, я бы не хотел, чтобы вы убили этого рогоноса. Он милый». «Милый?» — изумился Ней. «Напоминает министра Дамбли. В профиль». Ней хохотнул. «Что ж, почему бы и нет? Нам все равно нужно найти эту несносную девку». Он потянул за нить, и Вийон, выслушав указание, соскользнул с плеча, помахал пушистым хвостом и ушел через бойницу. Ней поднес губам хитиновую трубку. «Лита, нам нужна помощь. Мы в ловушке, в джунглях к северу от города. Немедленно ответь. Вийон встретит тебя и укажет путь». Раковина сплюнула изощренной руганью. Ней расслышал слово «жаба». «В крайнем случае сосватаем ей рогоноса». — сказал колдун. — Они сойдутся характерами. Алтон очищал пол от хлама и сгребал хворост. Чудище под устав улеглось напротив портала. Следило за манипуляциями людей. Как только разгорелся костер, оно снова вскочило на ноги и принялось взбудораженно наматывать круги и всаживать рог в пустоту. — Не волнуйся, — сказал Алтон. — Мы тебя угостим. Увлеченный потрошением зайца, маркиз не видел, как внимательно смотрит на него Ней. Мысленно колдун перенесся на две недели назад в день, когда он посетил Юго-Восточную башню, чтобы изучить кабинет Сорреля, и в итоге лишил жизни Венону Банти. В день, когда Ней узнал правду о своем происхождении. Среди всех разновидностей домовых низшие духи, именуемые Эшами, слыли наиболее скверными созданиями, плотью от плоти, пепла и золы. Столетия, проведенные в душном дымоходе, никому не пошли бы на пользу. Эши питались пауками и летучими мышами и, случалось, атаковали малых детей. Настоящая астральная дрянь. Но была причина, по которой Ней прибег к помощи зловредной нечисти. Их феноменальная память. Эши знали наизусть содержание каждой записки, каждого документа, когда-либо сожженного в их камине. Правда, делились информацией они неохотно. Коварный Сороль не знал, что бумаги, съеденные огнем, можно восстановить. Ней закатал рукава и вдохнул полной грудью, предчувствуя вонь. Он воспользовался ментальной петлей. Как только Вион выгнал Эша из гнезда, накинул лассо на тощую шею. Запахло сжженной шерстью, защипала глаза. У камина барахталось существо, величину скошку. кошку. По-черному, как сажа тельцу, пробегали языки пламени. Виен наскалился а Эш полоснул когтями по паркету. — Ну, тише, тише! — прикрикнул Ней. — Не успокоишься? Велю разобрать твой дымоход по кирпичикам. — Не посмеешь! — зашипела нечисть, кривляясь. Обезьянья морда обросла клочковатой бородой. Из-под верхней губы торчали два желтых крысиных зуба. — Еще как посмею! — уверил Ней. Эш замер, высунул черный язык. «За письмами пришел? Мои письма, все мое!» «Мне нужны лишь те, в которых упоминаются Руа и кардинал Галь. Прочту, верну!» «Ищи!» — каркнул Эш. «Сам сажу со скреба или из нее письма!» Вион. Ней подмигнул фамильяру. «Приведи зомби. Устроим тут ремонт. Демонтируем камин и пробьем окно. Этой норе необходим солнечный свет!» «Стой!» запричитал астральный уродец. «Стой, не надо окон! Я отдам!» Ней требовательно потянул за петлю, как за собачий поводок. Эш исторк из себя облако дыма. Дым осел на полу, он стремительно твердел и сплющивался, превращаясь в обугленную по краям бумагу. Чернота исчезала, бумага белела, проступали чернила. Ней поднял письма и пересчитал. «Девять штук. Неплохо». «Это все?» «Все, прорвай, Галя!» Глазки Эша злобно мерцали, как раскаленные угольки. Худая спина вздыбливалась огнем, искры скакали по шерсти, словно блохи. Шел вон!» Ней убрал лассо. Эш закашлялся, помассировал шею, но не сдвинулся с места. Ней, моментально забыв про мелкую нечисть, листал овеществленные письма. «Георг, Ней! Придворный колдон!» Ней посмотрел на Эша брезгливо. «Ты еще здесь?» «Да, господин», — нечисть состроила под гримасу. «Я подумал. Раз ты изловил меня, может, заодно захочешь прочесть и другое письмо. Письмо про беременную женщину». «Не интересует». Нэй шагнул к дверям, но слова Эша заставили замереть. «Гувернантка по имени Валерия. Это письмо о ней». Ней повернулся, словно заржавевший механизм сработал. Испарились куда-то уверенности прыть. «Что ты сказал?» Эш отполз с камину и сунул в пасть шестиполую лапу. Одними когтями он вынул из глотки дымящийся свиток опоясанной ленточкой. Лента тляла, но не портила белоснежную бумагу. «Было много писем в огне!» Сладкоголосый изрек Эш. «Милорд всегда просил господина Сорреля позаботиться о женщинах, о тех, кто беременел от Милорда, чтобы детки не появились на свет». Эш захихикал. Вийон обнажил клыки, как и хозяину ему был противен тон каминного духа. «Господин Соррель следил, чтобы женщины не разродились, чтобы они молчали, чтобы замолчали навечно». Эш швырнул свиток под ноги напрягшемуся Нею. Но один раз милорд сделал исключение. Ему так нравилась эта гувернантка. Это Валерия. Там все написано. Пока Ней склонялся к бумаге, долго, очень долго склонялся, выпростав окоченевшую руку. В глазах потемнело. Ней втянул ноздрями в воздух, всмотрелся в пляшущие строчки. Он узнал почерк Маринка. Мало ли было гувернанток по имени Валерия в полисе, Мало ли кого герцог приказал оберегать. Мало ли чьего бастарда велел пристроить в школу при храме распятого. Ней смотрел ошеломленно на расползающиеся буквы. «Кто ты нашел, папочку?» — хихикнул Эш. Вокруг трещали молодые пальмы, ломался кустарник, бросались в рассыпную зайцы и вепри. «Тише, Лилу, тише! Не так быстро, девочка!» Лита погладила слониху по спине, и та тихо крикнула от удовольствия и зашевелила ушами. «Хочешь стряхнуть противного дядьку-колдуна? Очень тебя понимаю, но ему еще мир спасать!» Ней обернулся кострый на язычок погонщицы. «Нам спасать!» «Видишь, девочка, и здесь без меня не может!» Ней смолчал и глянул на Алтона, который ответил веселым взглядом и зреющий в уголках губ улыбкой. «Я нашел не только отца, но и кровного брата. Но как быть с этим знанием?» Ней поерзал на сиденье. Он больше не оборачивался, смотрел на зеленолиственную реку поверх огромной серой головы, похожей на крылатый валун. «Помедленнее!» Гигантская слониха уже не мчалась галопом. «Умничка, Лилу!» Колдун и маркиз покачивались в каудахе слоновьем седле. Вион вцепился в плетеный борт. Лита устроилась на крупе животного, просунув ступни в петли на держащих седло веревках. Сильные стройные ноги и веревочные стремена, большего ей не требовалось. Ни бамбуковой трости, ни ужасного стрекала, которым карнаки усмиряли строптивых особей. Лите хватало касание ладонью и мыслью, легкого нажима коленом, ласкового слова и лилу незамедлительно откликалось. Алтон... Вслух восхищался умом слонихи и ее благородного племени, рассказывал истории, услышанные от карнаков, как слоны играли с детьми, оберегали их, как рубили лес и очищали стволы от ветвей, как доставляли депеши, а случись, что в долгом пути с хозяином возвращались с его телом домой скорбно, трубя хоботом. Кто знает, может, колдовство Литы рядом с великаншей уступило место дружбе? «Ты ведь с ним говорила?» — спросил Алтон, который, в отличие от Нея, получал удовольствие от поездки. «С кем?» «С Рогоносом. Что ты ему сказала, чтобы он ушел?» «О, я посоветовала малышу поберечь желудок, не портить его жабьим мясом». «Малышу!» — фыркнул Ней. Лита гортанно хохотнула. «Почему она разместилась позади них, а не привычно на шее слонихи? Чтобы наблюдать за ним, и здесь без меня не может». Ему показалось, или в ее словах была не только язвительность. Ней не выдержал и посмотрел через плечо. Под его пристальным взглядом Лита внутренне засуетилась, отвела глаза. Ней тоже смутился, но попытался это скрыть. Нагнулся к корзине из листьев кокосовой пальмы, в таких туземцы носили на рынок плоды, и наугад вытянул лиственный конверт. Внутри оказались тонкие блины, сложенные несколько раз и пропитанные маслом и медом. Перед тем, как примчаться к ним на помощь и спасти от монстра, Лита подумала об их желудках. не не собирался благодарить ученицу. К тому же был сыт. Заяц вышел чудесным, с хрустящей корочкой и сочным мясом. Задумавшись, колдун протянул сахарный блин вийону. Потом сам откусил кусочек и стал медленно жевать. Алтон, Бат, Лита. Брат, который не знает о родстве, которого он учил фехтовать, защищал... Другой брат безумный, запертый в клетке, управляющий куклой с фарфоровым лицом. И простолюдинка, от долгого взгляда на которую становится неуютно, как в окульем брюхе. — Лита, тебе ведь понравился заяц? — спросил Алтон. — Было вкусно. Вы настоящий повар, Маркиз. Но... — Ха! Кашевар из джунглей! — Но хорошо, что меня не было рядом, когда бедняжка услышал выстрел. Не было в его голове. Он ничего не понял и умер счастливым. Отправился на речное дно, думая о пушистых зайчихах. — Алтон! — Странно, что ты вообще ешь мясо, — встрял Ней, учитывая дружбу со зверушками. — О, кто заговорил о дружбе? Прочитал об этом после того, как скормил меня мертвому Кракену? Ней пропустил мимо ушей. — Хотя, припоминаю, припоминаю, не всем перепадает любовь Литы дочери Альпина. Сколькими чайками ты пожертвовала у косматого маяка? «А, еще один должок вспомнил. Если бы не я и не эти бедные птицы...» Устроившись на хаудахе бочком, чтобы лучше видеть, Алтон переводил взгляд с Ней на Литу. «Ребенок, увлеченный перепалкой взрослых. Или, скорее, взрослый, увлеченный...» Вион перебрался к Лите, словно выбрал сторону в споре. Ней не стал укорять фамильяра. «Спасибо!» — неожиданно сказал он. «Что?» — тряхнула головой Лита. «Спасибо за то, что выручила». А, не за что!» На минуту все умолкли. В проносящихся мимо переплетениях Лиан вопили и пыхтели обезьянки. «Ух ты!» — выдохнул Алтон. Вион свернулся улиткой в большом кармане сумки под грудью Литы. Дух привязался к девушке после того, как слился с ней на острове прирученного электричества. Густые джунгли сменились редколесьем, на которое волной накатывала саванна полная высокой тревожной травы. Справа луг снова переходил в темный влажный лес, слева тянулись зеленые холмы с колючими рощицами. Отяжелевшее солнце впитывалось в горизонт. Путники пересекли Саванну. В сумерках начался город. Широкая улица уперлась во дворец Раджи. Вернее, в комплекс из шести гранитно-мраморных дворцов, которые скрывались за фасадом здания, чего конгломерат напоминал крепость. Комплекс, город в городе, возвели в качестве столицы объединенного княжества. У огромных входных ворот из скованных железных прутьев их встречал старший факир Рави. В белом платье и тюрбане два бледных пятна, вытянутые и круглые, он смахивал на призрака. Не потому ли занервничала Лилу? Глухо зафыркала, помахивая хоботом. Ворота распахнулись. Рави терпеливо дождался, когда гости спешатся. «Великий Раджа-Пандей готов вас принять!» «Да будет благословен этот день!» — едва сдержался Ней. «Завтра рано утром!»